богатство народу Шотландский политэконом, философ Адам Смит был необычным человеком. Его мало интересовала окружающая, он всецело был погружён в свои мысли. Лекции в университете Глазго читал он невнятно, часто задумывался, но студенты ловили каждую его фразу. Он открывал перед ними нравственные законы мира. Свои лекции Смит выпустил позднее под названием Теория нравственных чувств. которые вызвали интерес не только в Англии, но и во всей Европе, а его следующая аналитическая книга О богатстве народов стала фундаментом мировой политической экономии, показала путь к достижению благосостояния людей. Ему потребовалось 7 лет уединённого труда в обществе матери и кузины в своём родном городке Керкалги, близ Эдинбурга, чтобы подготовить всеобъемлющий трактат по экономике, который был им назван Исследование о природе и причинах богатства народов, более известной как Богатство народов. В нём он скрупулёзно изучил все существующие ранее экономические теории, проанализировал развитие хозяйственных отношений в Европе со времён древнего Рима и пришёл к простому выводу, что основой богатства человека является его труд. Но человек не достигнет богатства, если всем необходимым он обеспечивает только себя одного. люди стали производить больше и излишек товара обменивали. Со временем каждый стал изготавливать то, что делал лучше всего. Так произошло разделение труда, которое постепенно привело к образованию рынка товаров. Для обмена товарами потребовались деньги, но сами деньги, утверждал Даллия Смит, не есть богатство, а не лишь мерила затраченного труда на изготовление продукта. Настоящим же мерилом продукта остается вложенный в него труд продукта. и стоимость земли, на которой осуществляется производство. В раннем детстве Адам был болезненным, хрупким, казалось, едва ли такой сможет учиться. Отец, таможенный чиновник, умер за полгода до его рождения, и все заботы о выхаживании ребенка, воспитании и обучении взяла на себя мать, молодая вдова. В четыре года его украли цыгане, и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не вмешался дядя, который сумел вызволить малыша из неволи. Адам сторонился своих сверстников, не участвовал в их играх, зато в школе проявил удивительную память, настойчивость во владении предметом, хотя и был рассеян, любил одиночество. Когда ему исполнилось 14 лет, он поступил в университет города Глазго, затем продолжил учёбу в самом знаменитом в Англии Оксфордском университете. Недовольный уровнем обучения, позднее он называл своих профессоров невеждами, не умеющими преподавать. Он думал заняться литературным трудом. Профессора полагали, что этот способный и эрудированный молодой человек напишет интересную научную работу, получит степень, но он решил посвятить свою жизнь самостоятельному изучению тех дисциплин, которые его особенно интересовали. В то время главной для него стала экономика. Адам уехал сначала в Эдинбург, где преподавал в университете, потом перебрался в Глазго, продолжая читать лекции. Адам Смит никогда не был женат, не имел детей. Его уделом стала наука. После опубликования лекций Теории нравственных чувств Смита пригласили воспитателем к молодому шотландскому герцогу Баклею. При этом ему предоставили право самому назначить себе оплату. Вместе с юношей Смит уехал в Европу и большую часть времени из трёхгодичного путешествия провёл во Франции, где познакомился с учением экономистов-физиократов. После возвращения на родину он приступил к работе над своим основополагающим трактатом. В книге "Богатство народов" Адам Смит не обошёл стороной и нравственные вопросы экономики. Он указал на то, что стремление каждого человека улучшить своё положение, естественное и эгоистическое чувство. В свою очередь, стремление каждого к личной выгоде ведёт к конкуренции, а это развивает производство, способствует росту богатства общества в целом. Это равновесие противоречий является отражением гармонии во вселенной. Но чтобы экономика полноценно развивалась, её надо, утверждал Смит, освободить от государственной опеки. Государство должно лишь играть роль арбитра. Многие современники писали, что открытия Адама Смита в экономике можно сравнить с открытиями Ньютона в физике.